«Глава пятая. Я сел на заднее сиденье вместе с актрисой». «Куда ехать?» — спросил Зотов, трогая мобиль с места. «Спири живет в дождливом квартале», — ответила Муромцева. «Знаете, где это?» «Ой, нашел местечко!» — с отвращением скривился Зотов, выезжая на площадь перед старым театром. «А что такого?» — немедленно насупилась Муромцева. «Там очень дешевые квартиры в наем». Я откинулся на мягкие подушки сиденья. «Расскажите мне про зелье превращения», — попросил я Муромцеву. «А что о них рассказывать?» — удивилась актриса. «Ну, как они действуют?» «Например, ваше преображение выглядело поразительно. Не уверен, что у меня бы так получилось». «Вам понравилось». Екатерина слегка покраснела и от того стало еще прелестнее. Я с удовольствием смотрел на девушку. «Я до сих пор под впечатлением, честно признался я. Неужели это так легко?» «Ну что вы!» — возразила Муромцева. «Создать нужный образ сложно. Требуется магия иллюзий и недели упорных репетиций. А зелье помогает проявить образ и удерживать его». «Ну надо же!» — удивился я. «Вы маг иллюзий». «Конечно!» — стрельнула глазами Муромцева. «Как и все актеры». — Интересно, — улыбнулся я, — значит, нельзя мгновенно перевоплотиться в кого угодно. — Высокоранговый маг, наверное, смог бы, — мечтательно сказала Екатерина. — Но таких уже давно нет. Это ж лет сто учиться надо, да и магия высоких рангов под запретом. — Значит, вы пользуетесь начальной магией, а зелье? Зачем оно нужно? — Зелье помогает сконцентрироваться на образе. Оно действует всего три часа. Ну, а если надо выйти из образа раньше, мы используем зеркальное зелье. Вот. Она расстегнула свой потертый редикюль, достала оттуда небольшой пузырек и протянула мне. Я с любопытством повертел его в пальцах. Внутри пузырька переливалась тягучая зеркальная жидкость, похожая на ртуть. Всмотревшись, я увидел свое крохотное отражение. «У зеркального зелья есть только один побочный эффект», — сказала Муромцева. «Если человек его выпьет, то целых двадцать минут не может врать. Поэтому его лучше пить, когда рядом никого нет. Ой!» «Да не волнуйтесь вы так», — улыбнулся я. «Никто не узнает, что вы влюблены в ковшина. Ну, от меня так точно». «Ничего подобного», — покраснев от смущения, заспорила Муромцева. «Никит Михайлович!» а вы не используете зеркальное зелье при допросах подозреваемых поинтересовался я у зотова чтобы сменить тему разговора это запрещено законом с сожалением буркнул зотов не отрываясь от дороги да и не на всех оно действует мы свернули за угол четырехэтажного доходного дома купцов неплюевых и по ветровому стеклу мобиля ударили первые капли дождя я взглянул на небо Оно было затянуто серыми тучами, которые полностью скрывали солнце. Дождливый квартал, маленький кусочек столицы, где всегда стояла хмурая, сырая погода. И это было не прихотью природы, здесь поработала магия. Поговаривают, что задолго еще до смуты в одном из домов этого квартала жил высокоранговый маг погоды. Кроме способностей к магии, он отличался еще и очень скверным характером. И вот однажды он умудрился насмерть поссориться с собственной тенью. Вот неизвестно, что они не поделили. Но Мак решил избавиться от тени и сделал так, чтобы над его домом никогда не светило солнце. Заодно накрыл тучами и весь квартал. Он ведь не собирался все время сидеть дома. Переубедить упрямца не смог даже император. Со временем на чудака просто махнули рукой. Некоторые соседи мага предпочли переехать подальше, а в дождливом квартале начали селиться любители плохой погоды и недорогого жилья. Однажды старого мага нашли мертвым в собственной спальне. В руке упрямец сжимал обгоревшую спичку. Видно, тень все же придумала, как добраться до своего хозяина. Но вот погода над дождливым кварталом с тех пор так и не наладилась. Слишком сильное заклинание применил маг. Да еще сделал так, чтобы никто не мог снять его без опасности для себя. Я с любопытством смотрел на вечно мокрые стены домов, покрытые пятнами плесени. Сырая штукатурка потрескалась, вдоль тротуаров бежали ручейки, редкие прохожие казались унылыми тенями в клубящемся тумане. Весь дождливый квартал был сплошным лабиринтом проходных дворов, арок и закоулков. Посторонние сюда заходили редко. Заблудишься и не выберешься. На покосившейся и стертой дождями табличке я с трудом разобрал название. Переулок Слякоти. Ну что ж, подходящее местечко для загадочного оборотня. — Вот его дом, — сказала Муромцева, указывая на темный провал подворотни. — Но ворота всегда заперты. — «Ключи есть только у жильцов и у квартирной хозяйки, а она живет с другой стороны дома и никого не впускает». «Разберемся». Жестко усмехнулся Зотов. Он остановил мобиль, перепрыгнул лужу, которая пузырилась на тротуаре, и пошел к воротам. Полицейский мобиль, скрипнув тормозами, остановился вслед за нами. Следователь Прудников застегнул ворот мундира, раздраженно поглядывая сквозь очки на пасмурное небо. Миша Кожемяка поплотнее наглобучил фуражку с полицейской кокардой. — Унылое местечко, — шепнул он мне, — да к тому же и опасное. По улицам еще можно ходить днем, а вот во дворы лучше не соваться. Мы здесь каждый месяц облавы устраиваем, да все без толку. Но приезжим нравится, щекочет нервы. И он кивком указал на группу людей в цветных дождевиках. Они кружком стояли на другой стороне улицы и внимательно слушали своего провожатого. — Да и столичные романтики частенько сюда забредают, — добавил Миша. Некоторых потом так и не находят. Зотов подергал решетку, которая запирала подворотню. Потом сердито стукнул по ней кулаком, и решетка рассыпалась в прах. На мокрую щерпатую брусчатку осела рыжая пыль ржавчины. — Третий ранг, не меньше, — уважительно сказал Миша. — Вот мне б так. — Второй, — бросил через плечо Зотов. «Городовые за мной!» И быстро зашагал в подворотню. Мы поспешили за ним. Но тут в глубине двора хлопнула дверь. В просвете арки появилась широкая фигура в нелепом желтом дождевике. Уперев руки в объемистые бока, она визгливо завопила. «Вы куда лезете?» «Сейчас ничего нет. Вечером приходите. А ну, пошли прочь, отсель!» «Это квартирная хозяйка», — испуганно шепнула Муромцева, хватая меня за руку. Ее ладошка была мокрой и холодной. «Тайная служба!» — отчетливо сказал Зотов. Его голос гулко отразился от свода подворотни. Квартирная хозяйка растерянно охнула и попятилась, капюшон дождевика сполз, открывая слипшиеся волосы машинного цвета и полное лицо, перекошенное от страха. «Тайная? А, я, а почему? Я, Я ж ничего такого!» «Не договорив...» Женщина уставилась на кокарду Мишиной фуражки. Ее мясистое лицо вытянулось, тонкие ниточки выщепленных бровей поползли на лоб. Мой дар коротко ударил в ребра. «Эта женщина что-то знает», — быстро сказал Язотову. «Но дело вряд ли в ковшине». Квартирная хозяйка с ненавистью взглянула на меня и прошипела. «Ой, ты навидец. «А затем...» с неожиданной прытью бросилась обратно во двор и пронзительно заверещала. «Тимофей! Облава!» Одно из темных окон под самой крышей распахнулось. Оттуда вылетел большой ящик и грохнулся на брусчатку двора. Зазвенело стекло, во все стороны полетели обломки и осколки. По двору растеклась вонючая лужа. Городовые наверх быстро скомандовал Зотов. «Господин следователь, задержите квартирную хозяйку и вызовите подмогу». И первым рванул в подъезд, по пути уничтожив еще одну дверь. За ним бежал Миша, а позади грузно топали сапогами городовые. Муранцева прижалась ко мне, и я почувствовал, как быстро колотится ее сердечко. А квартирная хозяйка, потеряв остатки сил, просто споузла по мокрой стене. В своем дождевике она напоминала бесформенную груду старого тряпья. Через минуту в распахнутом окне показалась голова Зотова. В руке он держал уцелевшую пробирку. — Взяли! — весело прокричал Зотов. — Тут у них целая лаборатория и зельевар без лицензии в придачу. Но это все по вашей части, господин Прудников. Так что вызывайте своих экспертов и сверлите дырочку под орден. Я подошел к квартирной хозяйке, где живет артист Спиридон Ковшин. Хозяйка непонимающе уставилась на меня. — Спиридон Ковшин, — терпеливо повторил я, — он снимает у вас квартиру. — Второй подъезд, второй этаж, — монотонным голосом ответила женщина. Ее взгляд немного ожил. — Так вы не за Тимофеем пришли? Полные щеки квартирной хозяйки дрогнули, рот некрасиво перекосился, она отвернулась от меня и уставилась на грязные разводы, которые ползли по стене подворотни. Городовые вывели из подъезда арестованного Зельевара. На вид ему было лет пятьдесят. Худые щеки заросли седой щетиной, лоб наискось пересекал старый рваный шрам. Капли дождя стекали по его лицу, полицейские повели задержанного к мобилю. Позади шел довольный Изотов. Ну вот не зря я вас потревожил, Александр Васильевич. — весело сказал он мне. — Этот проходимец у себя на квартире зелья без памятства варил. Хозяйка продавала их местной шушере. Те подливали зелья добропорядочным горожанам или приезжим и грабили их. — Сколько у вас таких случаев, Степан Богданович? Два десятка доберется за полгода, — ответил Прудников. — Ну вот. — торжествующе сказал Зотов, — и пострадавшие ничего не помнят. — Ну, теперь полиция всех грабителей переловит благодаря вам, господин тайновидец. — Ну что ж, рад, что сумел помочь, — улыбнулся я. — Господин Кожемяка, отправьте задержанных в полицейское управление, — распорядил сотрудников, А сами займитесь лабораторией. Наших экспертов я уже вызвал. — Получается, Спиридон живет в одном доме с преступниками? Дрогнувшим голосом спросила меня Муромцева. «Боже, какой ужас!» Я сочувственно пожал плечами. «Бывает, Никит Михайлович, я тут узнал, в какой квартире проживает Ковшин». «Ну что ж, идемте», — кивнул Зотов. «Я с вами», — отважно заявила Муромцева. «Только, пожалуйста, держитесь позади», — предупредил Зотов. «Александр Васильевич, вы присмотрите за дамой?» Номера квартир в подъезде были небрежно написаны краской прямо на дверях. Пахло щами, жареной рыбой. Где-то двумя пролетами выших ныкал ребенок. Мы поднялись на второй этаж. Кажется, здесь. Я указал на дверь. Замок был выломан. Вокруг него на старом дереве виднелись свежие царапины. Такие же, как на трюмов в ковшина. Муромцева тихо ойкнула, прикрыв рот ладонью. Зотов строго оглянулся на нас. «Ждите здесь». Прислушался, потом осторожно потянул дверь на себя и вошел в квартиру. Через минуту из квартиры раздался его голос. «Очень любопытно. Идите-ка сюда, Александр Васильевич». Муромцева вошла в квартиру вместе со мной и через мое плечо заглянула в единственную небольшую комнатушку. «Ой!» — растерянно произнесла она. «А почему он голый-то? Что с ним?» Спиридон Ковшин абсолютно без одежды ничком лежал на полу. Внешне он полностью соответствовал описанию господина Костелани. На пятках артиста засохла грязь. Ящики комода были вывернуты. На полу вокруг Спиридона валялись стеклянные пузырьки, похожие на тот, что лежал в сумочке Муромцевой. И все они были пустыми. «Ну что ж, сердце бьется», — сказал Зотов послушав пульс ковшина. Я уже вызвал дежурных целителей. Он поднял с пола один пузырек и показал его мне. Я заметил внутри пузырька остатки жидкости. Она была незеркальной, прозрачной. Я в недоумении нахмурился и показал пузырек Муромцевой. — Екатерина, взгляните. Это ведь не зелье, о котором вы мне рассказывали. Муромцева удивленно повертела флакон в руках. — Нет. Это зелье превращения. Вон, видите, символ на этикетке. И она показала мне значок, похожий на коническую спираль. Таким знаком метят зелье превращения. Но зачем? Давайте-ка вернемся к нашему разговору через пару минут. Решил я. Сейчас требуется позаботиться о вашем друге. И взглянул на Зотова. Я предлагаю отвезти Ковшина в наш госпиталь. Зотов согласно кивнул. Взо в госпиталь воронцовых хотите и дальше разбираться с этим делом ну если вы конечно не против наоборот я буду только очень рад ну при условии что мы с вами будем сотрудничать все непременно согласился я и не откладывая я послал зов целителю макарову который служил при госпитале воронцовых антон григорьевич добрый день — Это Александр Воронцов. Мне необходимо поместить в госпиталь одного артиста. По всем признакам он злоупотребил зельями превращения, и сейчас он без сознания. — Он в своем облике? — деловито спросил Макаров. — Да, свидетельница его опознала. — Говорите адрес, Александр Васильевич. Я пришлю наш мобиль и санитаров. — Не требуется. Полиция уже вызвала дежурный мобиль. Я скажу санитарам, чтобы они сразу везли его к вам. — Ну, хорошо, тогда я подготовлю палату. — И, пожалуйста, сообщите мне сразу, как он придет в себя. Мне очень нужно с ним поговорить. — Все непременно, Александр Васильевич, — пообещал Макаров. — Кстати, вы читали утренние газеты, — уточнил я. — Да, дежурство выдалось спокойным. Вы намекаете, что этот артист как-то связан с чудовищем, которого видели возле старого театра? В голосе Макарова проснулось любопытство. «Именно так, Антон Григорьевич. Так что поместите артиста в отдельную палату. И позаботьтесь о том, чтобы он не смог сбежать. Зовут его Спиридон Ковшин. Сделаю все, как вы говорите», — пообещал Макаров. Все время, пока я говорил с целителем, Екатерина Муромцева смотрела на меня. «Скажите, а со Спирией все будет в порядке?» — спросила она, едва я закончил разговор. «Надеюсь», — ответил я. А, «А можно мне поехать с ним?» «В госпиталь?» — задумался я. «Нет, не стоит. Сейчас вас просто не пустят к нему в палату. Но как только можно будет его навестить, я вам сразу же сообщу». «Он выпил так много зелий превращения?» — удивленно сказала Муромцева. Ну зачем? И почему он тогда ни в кого не превратился? Может, зелье не сработало?» «А скажите, есть предельная дозировка?» — поинтересовался я. «Вот чего не знаю, того не знаю», — растерялась актриса. «Для того, чтобы войти в образ, достаточно одного глотка. Зелье-то стоит недешево. Кто ж станет вот так пить его флакон за флаконом?» «Ну, мы во всем разберемся». Успокоил я девушку. И повернулся к Зотову. «Так, вопрос с госпиталем улажен. Думаю, и мне пора. Я пришлю вам зов, как только узнаю что-то новое». «Извучика вы здесь не поймаете». — Заметил Зотов. — Я скажу Прудникову, чтобы вас отвезли домой на полицейском мобиле. Он крепко пожал мне руку. — Спасибо за помощь, Александр Васильевич. Я откинулся на мягкую спинку сиденья и с улыбкой глядел на пролетающие за окном мобиля столичные улицы. Строгие дворцы с колоннами и статуями на главных проспектах, особняки и обычные дома — утопающие в зелени садов. Вот за перилами моста мелькнула серая невская вода. По ней неторопливо шел белый прогулочный пароход с черной трубой. М да, денек выдался насыщенный. Сначала знакомство с мальчиком, потом поиски артиста, которому вдруг зачем-то вздумалось обернуться ящером. А еще и просьба деда. Игорь Владимирович попросил меня поинтересоваться купцом Сойкиным и его заброшенной алхимической лаборатории. Но это все завтра. Сегодня добраться бы домой и спокойно отужинать. Ну, раз уж остался без обеда. Полицейский высадил меня возле калитки моего дома, а Игнат встретил на крыльце. «Ну, накрывай на стол», — сказал я старому слуге. «Поужинаем сегодня вдвоем». Так мы и сделали. Я с удовольствием грыз превосходно зажаренных перепелов, откладывая на тарелку тонкие птичьи косточки. Игнат смотрел на меня, как любящий дед на непутевого внука, который где-то пропадал целый день. После ужина я поднялся к себе и с улыбкой взглянул на шахматную доску. Прошлую партию мы с домом свели в ничью. И теперь дом предлагал начать новую. По крайней мере, выдвинутая на две клетки вперед королевская пешка белых явно намекала на это. «А мы обострим ситуацию», — усмехнулся я и двинул вперед ферзевую пешку. Потом вышел на балкон и несколько минут с удовольствием прислушивался к тихому шуму листвы в засыпающем парке. Где-то за деревьями угрюмой росыпью темного кирпича лежала заброшенная алхимическая лаборатория. «Наведаться туда завтра, что ли? Или повидать в госпитале актера Спиридона Ковшина?» Решение я отложил до утра. Сначала надо было поговорить с целителем Макаровым. Я постоял еще немного, с удовольствием дыша прохладным ночным воздухом. Затем вернулся в комнату, залез в постель и мгновенно уснул. А утром меня разбудил Игнат. Он постучал в дверь моей спальни и на сонное ворчание бодро доложил. «Ваше сиятельство, к вам господин Люцерн!» «Говорит, что дело срочное!»